Глава вторая. Два мира. Последние лучи заходящего солнца золотили высокие окна Уитмер холла когда я, сгорбившись под тяжестью ведра с помоями, брела через двор к служебному флигелю. Ноги ныли от 12-часового рабочего дня, а на ладонях уже появились новые волдыри после чистки медных ручек парадного входа. Еще только конюшня осталась, подумала я, когда грубый голос конюха Джона разорвал вечернюю тишину. Эй, девка! «Лорд Марк Сен-Клер вернулся с охоты. Вся сбруя в грязи. К утру должна блестеть, как новенькая». Я молча кивнула, чувствуя, как от усталости у меня слегка дрожат колени. В голове уже составлялся список дел, которые нужно успеть до ночи. Вымыть охотничьи сапоги и сбруи молодого хозяина, перебрать крупу для завтрашнего пудинга, успеть отнести в деревню обещанные яблоки. Последнее было важнее всего. Сегодня младшая сестренка Лиза праздновала свои восемь лет, а я пообещала принести угощение из поместья, да и мама жаловалась на легкое недомогание. Когда, наконец, закончились все дела, сумерки уже плотно окутали окрестности. Я поспешно свернула в кухонный сад, где под старым дубом, как обычно, ждал мой новый гонорар. Мешочек с кухонными отходами, среди которых сегодня было несколько яблок. Дорога в деревню велась между полями, И я торопилась, боясь, что в темноте не разгляжу тропинку. Ветер шевелил подол юбки, а в ушах звенела тишина, нарушаемая лишь криками ночных птиц. И вот впереди показались огни, наш Грейсфорд. Деревня спала, лишь в нескольких окнах еще теплился свет. В одном из них, окне нашей хижины, я разглядела знакомую силуэт матери, качающий младшего брата. Дверь скрипнула, когда я осторожно вошла внутрь. В хижине пахло дымом, вареной капустой, и мокрыми пеленками. «Мария!» — прошептала мать. И я увидела, как ее усталое лицо озарилось слабой улыбкой. «Мы уже думали, ты сегодня не придешь». Шесть пар глаз устремились на мой узелок. Маленький Джеки первым не выдержал. «Сестра! Ты принесла гостинцы?» Я развязала мешочек, и на грубый деревянный стол посыпались яблоки. Три помятых, два подгнивших и одно самое красивое, которое я специально отложила для именинницы. «Для тебя, Лиза», — сказала я, протягивая девочке румяный плод. «С днем рождения!» Когда дети улеглись спать, а отец вернулся с ночного дозора, он подрабатывал сторожем в помещичьем саду. Мы сидели втроем у потрескивающего очага. «Ну как там в барском доме?» — спросил отец, чиня старый башмак. «Я рассказала о своем дне, не упоминая, конечно, о встрече с молодым графом». Но мать, сев в потрепанное кресло и взяв дрожащими руками чашку с горячим отваром от простуды, посмотрела на меня очень внимательно. — Что-то случилось, дочка? Я опустила глаза. — Сегодня меня назвали Птахой. Отец резко поднял голову, и в его глазах мелькнула тревога. — Кто? Кто тебя так назвал? — Младший сын герцога Уильям Сен-Клэр, — прошептала я. В очаге треснула полено. Отец отложил шило и посмотрел на меня строго. — Держись от этих господ подальше, слышишь? Их ласка, что волчья шкура. Сверху мягкая, а внутри зубы острые. Тем временем у Уитмор Холли Уильям Сен-Клэр стоял у окна своей спальни, наблюдая, как где-то там в темноте мерцают огоньки деревни. В пальцах он перебирал маленькое гусиное перо. То самое, что подобрал утром после встречи со светловолосой служанкой. Оно вылетело из ее прически, будто девушка до этого взбивала подушки. За спиной раздался насмешливый голос. «Мечтаешь, братец?» Марк, его старший брат, развалился в кожаном кресле, попивая херес из массивного бокала. «Отстань!» — буркнул Уильям, не отрываясь от окна. Марк усмехнулся. «Неужели тебя задела та девчонка? Бедная пташка, должно быть, дрожала от страха, как лист на ветру!» Уильям разжал пальцы, перо плавно опустилось на персидский ковер. «Она не дрожала, — тихо сказал он. — Она смотрела мне прямо в глаза». Бокал в руке Марка замер на полпути к рту. Впервые за много лет он видел, как его всегда невозмутимый младший брат задумался о простой служанке.